Я долго допытывалась у Ивана Ивановича, что же все-таки дает ему хрустальная радуга, кроме чувственного удовольствия. Объяснения показались мне путанными и невнятными. Раствор мужского и женского женьшея просветляет голову, словно радуга, озаряющее небо после грозы. Притом, подножья радуги можно и нужно перемещать с места на место. Уж этого я вовсе не поняла. Прошло очень много лет, прежде чем в результате сложных исследований и экспериментов я более или менее разобралась в механизме воздействия яньшень-иншеневого препарата на человеческий мозг. «Когда ты будешь готова к хрустальной радуге и научишься двигать ее по своему небу, не оставляй во тьме ни одного закоулка, пусть все они один за другим озаряются ее светом, и тогда твой ум никогда не одрехлеет, а значит, никогда не одрехлейшь и ты», объяснял Иван Иванович, но у Сандры в одно ухо влетала, в другое вылетала. Тайны гемоциркуляционных практик ее не интересовали, она думала лишь о том, чтобы скорее вернуться в город и освободить своего любимого. Нет, к хрустальной радуги она была определенно не готова. Согласно учению Ивана Ивановича сначала нужно подготовить свой дух, то есть преодолеть страхи и избавиться от вожделений. Человек подверженный суетным желанием, подобен ребенку. Кто же дает младенцу в руки острое орудие, которым можно пораниться? А еще нужно подготовить тело, научиться управлять дыханием и на этой основе усвоить начатки регуляции кровотока. Лишь после этого можно приступать к самостоятельному употреблению препарата. Весь этот путь я прошла и убедилась в его правильности. твердив каждый этап исследованиями и анализами, но сколько же времени было потеряно? Зря. Обратная дорога всегда кажется корочеем, это известно. И у меня действительно о возвращении с Махе в Якеше осталось воспоание, как о они длинные, не слишком тягостной прогулки. К насекомым я то ли привыкла, то ли их стало поменьше, а, может быть, моя кровь, по выражению Ивана Ивановича, разбавилась комариной слюной и перестала казаться им вкусной. Вероятно, сказывается и наслоение одних воспоминаний на другие, ведь путь на север мало чем отличался от пути на юг, пожалуй, только одним». На привалах я сортировала самородки, перекладывала их из мешка в мешок. в один самые мелкие на выкуп, в другой покрупнее, в третье еще крупнее, а самые отборные яркие в четверт. Особой необходимости в этом не было, но меня завораживал сам процесс и ощущение мысленистой тяжести природного золота. Однажды вечером к костру подшёл к бау. уставился на груду посверкивающих камешков, взял один и сунул в рот, но тут же выплюнул: Что еще мне запомнилось? Я пробую заглянуть в те дни, но там все одно и то же. Покачиваясь в седле, тропинка вывела нас к перевалу, открывается вид на долину. это тысячи оттенков зеленого цвета, А посередине сверкающим пунктиром полоска очередной полувысохшей реке. но красоты природы мне приелись, и вниз я не смотрю. Я воображаю, как все произойдет. Хунхузы выпустят Давида, он кинется меня разыскивать, чтобы выразить безграничную благодарность, скажет, что хочет быть со мной до конца своих дней, а я мудро и печально отвечу, что не верю в любовь и с благодарностью, что не хочу пользоваться его порывом, и что любовь не более чем наваждение. Я спасу Давида, а потом навсегда уйду из его жизни». буду преодолевать страхи и вожделения правильно дышать и превращусь из маленькой тигрицы в большую а если очень уж защемить сердце иван иванович научит меня отгонять от него кровь в менее чувствительной области тела и все же лишнее доказательство того насколько обманчива память обратная дорога заняла существенно больше времени потому что в предгорьях иван иванович почуял близость тигра которую в те края забредают очень редко и мы были вынуждены обойти ущелье через которое лежал самый короткий путь к железнодорожной станции мы вернулись ровно через три недели после того как наш маленький к караван ее покинул все было хорошо до истечения назначенного срока оставалось достаточно времени правда мы опоздали к поезду и пришлось взять билет на следующий день, но мне было чем заняться в местном отделении русскоазиатского банка я продал один самородок самый маленький